Глава вторая. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяние, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожилают полей и берут их силой, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие.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 то он и был бы угодным проповедником для этого народа. непременно соберу всего тебя и Акав, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в озоре, как стадо в вечном загоне, зашумят они от многолюдства.